Глава 48 Лиса пыталась двигаться. Ноги противились ее воле, но она заставляла их действовать. У нее вновь поднялся жар, а тело ее пробирало зноб. Два взрыва раздались с разницей в две секунды, совсем неподалеку. Туземка остановилась. Разум и инстинкты подсказывали ей бежать, идти или хотя бы ползти в сторону пирамиды, надеясь сохранить жизнь еще хоть какое-то время. Полчаса назад она смирилась со своей участью, была готова ее принять. Но теперь, теперь, заглянув в глаза смерти, почувствовав ее дыхание за спиной, все изменилось. Она решилась на эту жертву, но судьба распорядилась иначе, и в эту секунду она хотела жить. Желание жить не помешало ей развернуться и уже не прячась направиться вверх по оврагу, туда, откуда она бежала, туда, где прозвучало еще два взрыва, где могла понадобиться ее помощь. Анастасия была за очередным поворотом. Она медленно перебирала ногами, двигаясь навстречу туземке. Куртка ее была посечена. Левая рука, согнутая в локте, прижималась к ребрам, пытаясь остановить кровь. Лицо ее было обезображено. Под левым глазом виднелась черная кость. Одежда была буквально пропитана кровью. Лиза подхватила ее под руку. На кровавленное туловище Насти вмиг испарило у туземки жалость к себе и указала на скрытые резервы, где можно было еще наскрести сил. «Не дай мне потерять сознание», — произнесла девушка, схватившись за плечо аборигенки, и помощник тут же перевел. «Хорошо», — ответила та. «Хорошо попали. Рука, нога, ребра. Была бы человеком, уже точно сдохла бы». Вновь два снаряда заставили клочья земли разлететься по сторонам, но, не попав во враг, они не нанесли девушкам урона. «Быстрее, быстрее», — проговорила Настя, и нога ее зацепилась за торчащий из земли камень. Они свалились на землю, застонав в унисон. Настя повернулась на бок, пытаясь нащупать правой рукой что-то под курткой. Ощутив пальцами желаемое, она произнесла. «Не дай мне вырубиться, слышишь? Не дай мне уснуть!» «Я слышу», — ответила лиса и, поднявшись на ноги, попыталась поднять Настю. «Помоги мне хоть немного, я не справлюсь. Главное, не дай мне уснуть!» Настя поднялась, и черный диск, скользнув по поясу, упал на траву. Лиса, придерживая раненую, наклонилась за столь необходимой им вещью. «Не потеряй», — произнесла Анастасия и шагнула вперед. Через несколько минут они взяли неплохой темп. Это была хоть и не быстрая, но весьма ровная ходьба. Не успели они обрадоваться, что взрывы звучали все дальше, как ровно над ними легло два снаряда. «Вот суки!» — заорала Настя, но перевода не прозвучало. Лиса взволнованно принялась осматривать куртку девушки и, не найдя помощника, остановилась. "Пионер", проговорила она и обернулась. "Брось его на хрен", пробормотала Настя и силой потянула ту за шею. "Нет времени искать, тем более это не пионер, это калькулятор". "Ксира", крикнула Мализанхаш. "Ты главный диск, давай рядом уже". "Хо", ответила Туземка и схватив Настю за пояс, ускорила шаг. Лев сидел на коленях, недалеко от входа в пирамиду. Он услышал свое имя, услышал голос лису и, вскочив на ноги, бросился к ним навстречу. «Настена!» — протянул он, увидев ее состояние, и подхватил на руки. Он повернул голову к лисе. «А с тобой позже поговорим». лёва адреналин сразу, слышишь? Мне нужен адреналин», — бормотала она в бреду. «Хорошо, хорошо». Он забежал внутрь пирамиды, положил девушку на пол и натянул медицинский манжет ей на предплечье целой руки. Пионер тут же был помещен на активную панель. «Тяжелое состояние», — спокойно произнес гаджет. «Адреналин! Она сказала вколоть адреналин!» — проговорил парень, доставая тюбики с клеем. «Мне нужно произвести расчеты, анализы». «Если ты тварей не поможешь, клянусь, я прикажу муравьям стереть тебя в порошок!» «Она потеряла много крови. Даю для свертывания. Даю заменитель плазмы. Плохая новость реагентов для нее мало». Лев аккуратно выдавил содержимое тюбика на рваную рану на лице, после чего, распахнув куртку, приподнял футболку. Он увидел зияющую рану в полтора десятка сантиметров и также залил ее клеем. Глаза девушки были открыты, но, казалось, перестали реагировать на происходящее вокруг. «Нужно было промыть», — проговорил гаджет. «Боюсь, на это нет времени», — ответил парень. «Пионер», — произнесла Анастасия вдруг. «Вкали мне чертов адреналин! Немедленно!» Прилив энергии был мгновенным. Сердце ускорилось, заставляя раны кровоточить еще сильнее. Настя приподнялась и, оглядевшись, достала из кармана стеклянную сферу. Она вклинила в нее свой взгляд, и через несколько мгновений на идеальной глади шара появилась глубокая трещина — превратив его в обычный кусок стекла, прогнав необъяснимую игру цветов. Настя вновь посмотрела по сторонам, посмотрела на сидевшую у входа лесу. А ты молодец! — улыбнулась она крысе. — Ладно, делайте, что хотите. Настя легла на пол и, закрыв глаза, потеряла сознание.